зловещая долина. Предположим на мгновение, что когда-нибудь человечество будет сосуществовать на планете с невероятно сложными роботами, основанными, возможно, на молекулярных, а не на кремниевых транзисторах. Хотим ли мы, чтобы роботы были похожи на нас? И насколько похожи? Япония – мировой лидер в создании роботов, похожих на симпатичных собачек и детей. Но японские дизайнеры стараются не делать своих роботов слишком человекоподобными. Людей это нервирует. Первым это явление, получившее название «Зловещая долина», исследовал доктор Масахиро Мори в Японии в 1970 году. Суть его заключается в том, что у человека при виде робота, слишком похожего на человека, возникает чувство отторжения. На самом деле такой эффект первым упомянул еще Дарвин в 1839 году в своем путешествии на Бигле. Писал о нем и Фрейд в очерке «Жуткое». С тех пор это явление – Тщательно исследовали не только специалисты по искусственному интеллекту, но и мультипликаторы, или крамщики, и все, кто работал над продвижением какого-нибудь продукта, связанного с человекоподобными изображениями. К примеру, в рецензии на фильм «Полярный экспресс» журналист CNN заметил, от героев людей в фильме откровенно, ну, мурашки по коже бегают. Так что полярный экспресс в лучшем случае смущает, а в худшем вызывает легкий ужас. Если верить доктору Мори, чем сильнее робот похож на человека, тем более сильную эмпатию мы к нему испытываем. Но только до определенного предела. Когда внешность робота реально приближается к человеческой, эмпатия резко снижается, Отсюда и зловещая долина. Если робот очень похож на нас, за исключением нескольких мелких деталей, которые представляются жуткими, он вызывает у человека чувство отторжения и страха. Если же робот полностью похож на человека и не отличим от вас или от меня, мы вновь проявляем положительные эмоции. Из всего этого могут следовать вполне практические выводы. К примеру, должны ли роботы улыбаться? На первый взгляд представляется очевидным, что роботам следует улыбаться, приветствуя людей и демонстрируя им свое расположение. Улыбка – универсальный жест тепла и приязни. Но если улыбка робота будет слишком реалистичной, На людей она подействует, будто мороз по коже. Кстати говоря, маски для Хэллоуина часто изображают жутких вампиров с широкой ухмылкой на лице. Так что улыбаться, наверное, должны только роботы, похожие на детей, то есть с круглым лицом и большими глазами, или абсолютно неотличимые от человека и больше никто. Когда человек выдавливает из себя улыбку, он активирует лицевые мышцы при помощи команды от префронтальной коры. Но когда улыбка естественная, то нервами управляет лимбическая система и задействованы при этом немного другие мышцы. Человеческий мозг способен заметить тонкую разницу между тем и другим, и эта его особенность положительно сказалось на ходе эволюции. Этот эффект можно изучить и на снимках мозга. Скажем, можно поместить испытуемого в МРТ и показать ему видеозапись робота, который по виду неотличим от человека, но двигается немного иначе, чуть дерганно и механически. Мозг, когда видит что-то, всегда пытается предсказать поведение объекта в будущем. Видя полностью человекоподобного робота, мозг предсказывает, что и двигаться тот будет как человек. Когда же робот начинает двигаться как машина, возникает противоречие, которое вызывает у нас тревогу. В частности, активизируется теменная доля, особенно та ее часть – где двигательная кора граничит со зрительной. Считается, что в этой области теменной части присутствуют зеркальные нейроны. В этом случае зрительная кора принимает образ человекоподобного робота, а его движение предсказывает двигательная кора при помощи зеркальных нейронов, а орбитофронтальная кора, расположенная непосредственно за глазами, собирает все это воедино и объявляет «Хм, что-то здесь не так». Голливудские режиссеры прекрасно знают об этом эффекте. Расходуя миллионы долларов на фильм ужасов, они понимают, что самая страшная сцена не та, где из кустов вылезает гигантский пузырь биомассы или чудовище Франкенштейна. Самая страшная сцена — Та, где мы видим извращение обыденного. Вспомните фильм «Экзорцист». Во время какой сцены зрители испытывали сильнейший приступ тошноты и выбегали из зала или падали в обморок прямо на местах? Может быть, во время появления демона? Нет. Кинотеатры по всему миру взрывались дикими криками и громкими рыданиями в тот момент когда Линда Блэр поворачивала голову задом наперед. Этот эффект можно продемонстрировать на молодых обезьянах. При виде изображений Дракулы или Франкенштейна они смеются и рвут картинки. А вот изображения обезглавленной обезьяны вызывают у них вопли ужаса. Опять же, самый сильный страх – вызывает извращение обыденного. В главе 2 мы упоминали о том, что пространственно-временная теория сознания объясняет природу юмора, поскольку мозг моделирует возможное развитие событий, а затем слышит коронную, самую главную и обязательно неожиданную фразу. Так объясняется и природа ужасного. Мозг моделирует будущее обычного будничного события, а затем испытывает шок, когда обычное вдруг извращается. Так что роботы и дальше по виду будут напоминать детей, даже если догонят человека по интеллекту. И только когда роботы научатся вести себя вполне по-человечески, дизайнеры сделают их действительно похожими на людей.